Новелла третья Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях устраняет большую опасность, уготовную ему Саладином. Когда Нефила умолкла, окончив новеллу, встреченную общей похвалою, по желанию королевы так начала сказывать Филомена. Рассказ Нефилы, привел мне на память опасный случай, приключившийся с одним евреем. А так как о Боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено и не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям, я расскажу вам новеллу, выслушав которую вы станете осторожнее в ответах на вопросы, которые могли бы быть обращены к вам.